Два месяца тяжелой войны не прошли даром для Белла Ривза. Он как-то осунулся, согнулся под грузом проблем, стал вспыльчив. Он раздраженно приказал подобострастно взиравшему на него сержанту Люку. «Ждите снаружи, сержант. Отведите этих людей назад в их комнату, когда мы тут закончим. Никому не входить без моего разрешения, никому. Поняли?» «Сядьте», — бросил он пленником. «У меня мало времени. Честно говоря, я бы сюда не прилетел...» если бы не необходимость вас повидать». Он повернулся к Дьюсому бару, вертевшему в руках хрустальный кубик, в котором красовался голографический бюстик его императорского величества. «Во-первых, Патриций, — начал генерал, — должен вам сообщить, что ваш Селден проигрывает. То есть не совсем так, бьется он здорово. Эти вояки из Академии носятся, как очумелые пчелы, и дерутся, как сумасшедшие». Планеты защищаются отчаянно, а после того, как мы их захватываем, на каждой из них тут же вспыхивают мятежи, подавлять которые почти так же трудно, как и захватить планету. «Но как бы то ни было, мы их захватываем и удерживаем, так что повторяю. Проигрывает ваш Селден. Но пока не проиграл», тактично уточнил Бар. «У самой Академии оптимизма поменьше, чем у вас». «Они предлагают мне миллионы только ради того, чтобы я окончательно не разгромил вашего беднягу Селдона». «Я слышал об этом». «Значит, слухи меня опередили?» «Отлично. Ну и что же тут говорят о последних событиях?» «Смотря что вы имеете в виду». «Я имею в виду лорда Бродрига, любимчика императора. Он ведь теперь стал вторым главнокомандующим, сам напросился». Тут Деверс впервые подал голос. «Сам, босс, как это? Или он вам стал нравиться?» «Нет, не сказал бы», — спокойно отозвался Риес. «Просто купил себе эту должность за честную и высокую цену». «То есть, за запрос императору о подкреплении?» Ироничная улыбка Деверса стала шире. «Значит, он все-таки связался с императором, да?» «Надо понимать, генерал, подкрепление прибудет со дня на день, так?» «Нет, не так. Они уже прибыли. Пять мощнейших маневренных линкоров и личное послание от императора с пожеланиями успехов. А на пути к нам еще корабли. что это вы так расстроились, торговец?» «Ничего», — отозвался Дэверс с похолодевшими губами. Рес вышел из-за стола и встал перед торговцем, положив ладони на приклад бластера. «Я спрашиваю, что это вы так расстроились? Новость вам явно не по вкусу. А вы говорили, что судьба Академии вас не слишком волнует». «Говорил?» «Да». «Что-то все-таки есть у вас непонятное», процедил сквозь зубы Рес. «Вы так думаете, босс?» Слабо улыбнулся Дэверс и сунул руки в карманы куртки. «А вы скажите, что вам непонятно? А уж я как-нибудь постараюсь объяснить». «Вот-вот. Хватит дурачиться, торговец. Непонятно вот что. Вы были захвачены в плен потрясающе легко, сдались при первой же угрозе. Даже защитное поле не включили. Вы, без сожаления, готовы предать свой мир, причем без всякого вознаграждения. Интересно, не правда ли?» «Просто хотелось бы остаться на стороне победителя, босс. Я же не глупый человек, вы сами сказали». Риас раздраженно хрипло выпалил. «Ладно. Только почему-то с тех самых пор мы не захватили в плен ни одного торговца. Торговые корабли имеют такую скорость, что спокойно могут удрать, в случае чего. Все до одного эти корабли, оборудованы защитным полем такой интенсивности, что отлично могут закрыться от легкого крейсера». Но уж если стычки возникали Все до единого торговцы дрались как звери Все до единого Кроме того мы выяснили Что торговцы часто стояли Во главе партизанских движений На оккупированных планетах И организовывали вылазки В занятых нами секторах космоса Что же выходит Вы один такой неглупый человек Вы и не сражались И не удирали А сразу взяли и стали предателем Хотя вас никто об этом не просил Вы уникальны Просто потрясающе уникальны Я бы сказал больше, вы подозрительно уникальны Дэверс мягко возразил Я понимаю, что вы хотите сказать Но фактов у вас нет, никаких, босс Я пробовал у вас 6 месяцев и вел себя паинькой Да, это так И я отплатил вам хорошим обращением «Я оставил в целости и сохранности ваш корабль, и вам оказывались всяческие милости, однако вы не дотянули». «Добровольная информация, например, о том, как устроены приспособления, которыми набит ваш корабль, была бы весьма в нашу пользу. Это я к тому, что принцип их действия с большой вероятностью может применяться в некоторых видах оружия, используемого Академией». «Я простой торговец», — пытался возразить Дэверс. «Я не инженер». Я ведь только торгую этими штуками, а не делаю их. Но это мы скоро выясним. Для этого я сюда и прилетел, собственно говоря. К примеру, в ближайшее время ваш корабль будет обыскан до последнего винтика на предмет обнаружения источника персонального защитного поля. Вы им ни разу не воспользовались, в то время как оно есть у каждого солдата флота Академии. Найдем. Будет ясно, что вы чего-то не договариваете, понятно? Ответа не последовало. Генерал удовлетворенно продолжал. «Но я получу и более прямые доказательства». «Я привез с собой новый прибор для проведения психотеста». «Однажды тест не удался, но когда общаешься с врагом, век живи, век учись». В голосе генерала нарастали угрожающие нотки – Деверс почувствовал, как холодное дуло бластера Уперлось ему в живот Рис хладнокровно отчеканил «А теперь Ты снимешь свой браслет и все остальные Металлические побрякушки, которые у тебя есть И отдашь мне Спокойно, не двигаться Думал, я глупее тебя Конечно, атомное поле можно исказить А психотест действует только В условиях статики, так-то Но в это время Около письменного стола генерала Замигал сигнал, и в приемник почты упала капсула, а около приемника стоял бар, все еще сжимая в руке кубик с изображением императора. Рес отступал к столу, держа бластер на изготовку. Он приказал бару, не глядя на него. «И вы тоже, Патриций. Ваш браслет выдал вас. Раньше вы были нужны мне. Я не мстителен, но судьба вашей семьи, видит Бог, будет зависеть от результатов психотеста». Риес согнулся. Протянул руку к приемнику почты, чтобы взять капсулу. Но в это мгновение рука бара с зажатым в ней кристаллом поднялась и опустилась на голову генерала. Это случилось настолько внезапно, что даже Деверс был ошеломлен. Тихий, миролюбивый Патриций в одно мгновение превратился в карающего демона. «Бежать!» — хрипло выкрикнул Бар, «Быстро!» Он выхватил бластер из безжизненно повисшей руки реза и спрятал его под блузу. Стоявший у двери, сержант Люк резко обернулся, когда они выскользнули в коридор. Бар хладнокровно приказал: Вперед, сержант! Дэверс закрыл за собой дверь. Люк, ничего не понимая, пошел вперед по коридору по направлению к комнате пленников, но вынужден был идти дальше, поскольку у его спины коснулся холодный металл-бластера, а прямо в его ухо голос Деверса, не допускающий возражений, проговорил к торговому кораблю. Деверс обогнал спутников, чтобы открыть входной люк, а бар сказал, «Стойте, где стоите, сержант. Вы были добры к нам, и нам не хотелось бы вас убивать». Тут сержант разглядел монограмму на прикладе бластера и яростно вскричал «Вы убили генерала!» В диком, неосознанном порыве он бросился вперед прямо под пучок лучей и на пол упала обугленная бесформенная масса, всего лишь секунду назад бывшая сержантом Люком. Торговый корабль успел подняться над поверхностью планеты до того, как отчаянно замигали и завыли сигналы тревоги и устремился к центру галактики. Дэверс угрюмо проговорил: Держитесь покрепче, бар, а мы сейчас посмотрим, найдется ли у них корабль, который сможет догнать мое старое корыто. Он отлично знал, такого корабля нет. Когда они уже были в открытом космосе, Торговец усталым, убитым голосом промолвил: Похоже, я оказал Бродригу чересчур хорошую услугу. Теперь он заодно с генералом. Корабль быстро удалялся в черные глубины галактики.